Перед вами шестая серия антологии «Сестра Таланта», состоящая из 26 коротких рассказов Антона Павловича Чехова в виде пронумерованных аудиофайлов с музыкальным сопровождением. Ниже расположены идентичные аудиофайлы, но уже без музыкального сопровождения, сгруппированные в алфавитном порядке. По желанию, можно сразу переключиться на них. Хронометраж представленных аудиорассказов от 7 до 8 минут. В седьмой серии будут представлены рассказы с хронометражем от 8 до 9 минут. С содержанием шестой серии вы можете ознакомиться ниже. Приятного прослушивания! Чтец и декламатор Джахангир Абдулаев. 28 ноября 2022 год. Либеральный душка. Либеральный душка. Каждый год на святках чернопупские губернские дамы и чиновники губернского правления дают с благотворительной целью любительский спектакль. Прошлогодний спектакль вышел неудачен, так как распорядительская часть была в руках старшего советника Чушкина Бурбону, урезавшего наполовину пьесу и не давшего воли рассказчикам. А в этом же году любительский персонал запротестовал. Выбор пьесы дамы взяли на себя. В внешней же части выбор рассказчиков, певцов и распорядителей танцев были поручены чиновнику особых поручений Каскадову, человеку молодому, университетскому и либеральному. кого же выбрать, господа?» рассуждал в одно декабрьское утро Каскадов, стоя посреди присутствия и подбоченец. «Распорядители и танцы будут жандармский поручик Подлегайлов». «Ну, я, конечно. Из мужчин петь...» Я, ну и, пожалуй, жандармский воровщик Подлегайлов У него баритон прелестный, но между нами, говоря, грубый Кто же будет в антрактах рассказывать? Тлетворского назначите, сказал стал начальник Кисляев Чистя спичкой ногти В прошлом году он шельба превосходно рассказывал Однорожить его стоит, пьет, когда я, ведь все таланты пьют И Рафаэль, говорит, пил Тлетворской? ах да, помню Рассказывает не дурно, но манера... Манера... «Никифор, позови сюда Летворского!» Вошел высокий, сутловатый брюнец, в колокоченной гривой, большими красными руками и в рыжих пандалонах. «Садись! Садись, Летворский!» Обратился к нему Кацкадов, сморкаясь в раздушенный платок. «У нас, видите ли, опять затевает спектакль!» вы садитесь!» «Бросьте вы это! Никому не нужно китайское чинопочитание!» «Будем людьми!» «Нотис!» «В антрактах и после спектакля, по примеру прошлого года, предполагается чтение!» «Нотис!» «А рассказчиков и чтецов у нас в Чернопупске совсем нет!» «Я, пожалуй, мог бы прочесть что-нибудь, ну, и жандармский поручик подлегалов читать недурно, но нам решительно некогда!» «Приходится опять к вам обратиться!» «Не возьмете ли голубчик!» «Пожалуй, потупился Тлетворской!» Но ежели Иван Матвеевич будут стеснять, как и в прошлом году, то выйдет один только смех. Не-не, свобода полная, полнейшая батенька. Читайте, что хотите и как хотите, потому-то я и взял на себя распорядительство, чтобы дать вам свободу. Иначе бы я не согласился. Не стеснять ни выбором, ничем, одним словом. Вы прочтете что-нибудь, расскажете анекдот, стишки, вообще. Это можно... Из еврейского быта можно будет что-нибудь Из еврейского? Превосходно! Прекрасно уже, моя! Впрочем, удобно это будет? Дело в том, батенька, что на вечер будет Метхер с дочерями Ой, Христ, но все-таки неловко, обидится Вы что-нибудь дорогое Ты хорошо про немцев рассказываешь, пробормотал Кисляев Пожалуй, согласился Каскадов Возьмите немецкий быт, только нам того И это едва ли будет удобно Ее превосходительство немки, врожденная баронец фон Риткард, нельзя милейшим Стеснять себя, конечно, не следует, но все-таки не мешает быть осторожным Время такое, между нами говоря, всякий любит все на свой счет принимать В прошлом году, например, вы рассказали, между прочим, анекдот из армянского быта Где, помните, жители Нахичевани говорят «Дайте нам ваш кишка, а когда бог даст, у вас будет пожар, то мы вам два кишка дадим» И что тут обидного? А ведь обиделись! «Страшно обиделись», — подтвердил Кислеев. «Знаем, говорят, про какое-то он нахичевание рассказывает. А барышни при слове «кишка краснели». Разберите вы тут, что прилично и что неприлично. Осторожности осторожно. Например, хоть русский народ и бы взять. Горбановское что-нибудь. Великолепная вещь. Восторг. Но нельзя его превосходительство находить, что это издевательство над народом. Он отчасти прав. Но... «Ужасное время, между нами говоря. Черт знает, какое время!» «Можно будет, знаете ли, прочесть что-нибудь э, некрасовское, и на лбу роковые слова продается с публичного торга. Отлично!» «Не-не-не!» растопырил руки каскадов. «Вечер будет семейный, да вы, девица, а вы, роковые слова!» «Что вы, батенька? И не думайте! И без крайности можно обойтись! Вы что-нибудь это такое нетенденциозное, нейтральное! Это такое что-нибудь легонькое!» «Что же легонькое? И что, толстовскую грешпицу «Тяжеловат, батенька!» поморчился каскадов. «Грешница!» грешницы Последний монолог из горя от ума. Все это шаблонно заезжено и полимично отчасти. Выберите что-нибудь другое. И, пожалуйста, не стесняйтесь. Выбирайте, что хотите. Что хотите. для Длетворский поднял вверх глаза и задумался. Кисляев поглядел на него, вздохнул и презрительно покачал головой. «Стало быть, ты безнравственный человек», – проворчал он. «Ежели не можешь придумать что-нибудь нравственное». «Тут сидела не в нравственности, Захар Ильич!» – заступился Каскадов. для «Длетворский я односторонен, это правда». Длетворский покрастел и почесал себе глаз. «Зачем же вы меня зовете, ежели я безнравственный и односторонний?» – проговорил он, поднимаясь и направляясь к двери. «Я не напрашиваюсь». По уходе Длетворского Каскадов зашагал. «Не понимаю я таких людей, Захар Ильич!» – заговорил он, ероша свою прическу. «Клянусь Богом! Не понимаю!» Я сам не рутинер, не отсталый, либерал даже и срадаю за свой образ мысли, но не понимаю я такие крайности как этот господин. Я, ну и жадарбский поручик подлегайлов, слывем за вольнодумцев, общество косится на нас, его превосходительство подозревает меня в сочувствии идеям. Я не отказываюсь от своих убеждений, я либерал. Но такие люди, как этот Литворский, не понимают. «Тут уж крайность, а крайних людей я, грешный человек, не выношу. Сам я не консерватор, но не выношу. Осуждаете меня, называйте рутинером, чем хотите, но не могу я протянуть руки господам а-ля Тритворской». Каскадов в вознеможении опустился на кресло и задумался. «Прогнать, вот и все!» – пробормотал Кисляев, прикладывая от ничего делать к манжетке печать. «Прогнать, вот и все!» Сон репортера Настоятельно прошу быть сегодня на костюмированном балу французской колонии Кроме вас, идти некому Дадите заметку, возможно, подробнее Если же почему-либо не можете быть на балу То немедленно уведомьте Попрошу кого-нибудь с другим При всем прилагаю билет Ваш, следует подпись редактора По скриптам «Будет лотерея Аллегри, будет разыграно ВАЗом, подаренное президентом Французской республики. Желаю вам выиграть!» Прочитав это письмо, Петр Семенович, репортер, лег на диван, закурил папиросу и самодовольно погладил себя по груди и по животу. Он только что пообедал. «Желаю вам выиграть!» – передразнил он редактора. А на какие деньги я куплю билет? Его денег на расходы не даст скотина. Скуп как Плюшкин. Взял бы он пример заграничных редакций. Там умеют ценить людей. Ты, положим, Стэнли, едешь отыскывать Левингстона? Ладно. «Бери столько-то тысяч фунтов стерлингов». «Ты, Джон Буль, едешь отыскивать Жанетту?» «Ладно, бери десять «Ты едешь описывать бал французской колонии?» «Ладно, бери тысяч пятьдесят». «Вот как за границей». А он мне прислал один билет, потом заплатит по пятаку за строчку и воображать «Скотина!» Петр Семенович закрыл глаза и задумался... Множество мыслей, маленьких и больших, закопошилось в его голове. Но скоро все эти мысли покрылись каким-то да, приятным розовым туманом. Из всех щелей, дыр окон медленно поползло во все стороны. Шеле полупрозрачное, мягкое. Потолок стал опускаться. Забегали человечки, маленькие лошадки с утидными головками. Запахло чьё-то большое мягкое крыло, потекла река. Прошел мимо маленький наборчик С очень большими буквами И улыбнулся Все утонуло в его улыбке И Петру Семеновичу Начало сниться Он надел фрак Белые перчатки И вышел на улицу У подъезда давно уже ожидает Его карета с редакционным вензелем Скользил соскакивает Лакей в евреи И помогает ему сесть в карету Подсаживать его точно Барышню-аристократку Через какую-нибудь минуту Карета останавливается у подъезда благородного собрания Он, нахмурив лоб, сдает свое платье И с важностью идет весь побогато убранный освещенный лестницы Тропические растения, цветы из ницы, костюмы, стоящие тысячи Корреспондент, корреспондент, корреспондент Пробегает шепот Многотысячной толпе. Это он, он, он, это он. К нему подбегает маленький старичок, С озабоченным лицом в орденах. Извините, пожалуйста, Говорит он Петру Семеновичу. Ах, извините, пожалуйста. И вся зала вторит за ним. Ах, извините, пожалуйста, извините, пожалуйста. Ах, полночи, вы меня конфузите. Право, говорит репортер. И он вдруг, к великому своему удивлению, начинает трещать по-французски. Ранее знал одно только Мерси, а теперь на, поди. Петр семёнович берет цветок и бросать 100 рублей. И как раз в это время подают от редактора телеграмму. Выиграйте дар президента Французской Республики и опишите ваши впечатления. Ответ на тысячу слов уплачен. Не жалейте денег. Он идет к Аллегре и начинает брать билеты. Берет один, два, десять, Берет сто, на грец тысячу И получает вазу из северского фарфора. Обняв обеими руками, вазу спешит дальше. Навстречу ему идет дамочка С роскошными льняными волосами и голубыми глазами. Костюм у нее замечательный, выше всякой критики. За ней толпа. Кто это? Спрашивает репортер. А это однознатная француженка, выписанная изницы вместе с цветами. Петр Семенович подходит к ней и рекомендуется. Через минуту он берет ее под руку и ходит, ходит. Ему многое нужно разузнать от француженки. Очень многое. Она так прелестно Она моя... Думает он «А где я у себя в комнате поставлю вазу?» Соображает он, любуясь француженкой Комната его мала А ваза все растет, растет И так разрослась, что не помещается даже в комнате Он готов заплакать «А, так вы вазу любите больше, чем меня?» Говорит вдруг ни с того, ни с сего француженка И трах кулаком по вазе Драгоценный сосуд громкий трещит и разлетается в дребезги Француженка хохочет и бежит куда-то в туман, в облако Все газетчики стоят и хохочут Петр семёнович рассерженный с пены у рта, бежит за ними И вдруг, очутившись в Большом театре, падает вниз головой шестого яруса Петр семёнович открывает глаза И видит себя на полу около своего дивана У него от ушиба болят спина и локоть Слава богу, нет француженки Думает он, потирай глаза Ваза значит слам Хорошо, что я не женат, а то Пожалуй, дети стали бы шалить и разбили вазу же глаза как следует, он не видит и вазы Че это сон? «Думает он, однако уже первый час ночи. Бал давно уже начался, пора ехать. Порежу еще немного и марш». полежав еще немного, он потянулся и заснул. И так и не попал на бал французской колонии. «Ну что?» – спросил у него на другой день редактор. «Были на балу? Понравилось?» Так себе, ничего особенного, сказал он, делая скучающее лицо вял скучно, я нависал заметку в 200 строк Немножко броню наше общество за то, что оно не умеет веселиться И сказавши это, он отвернулся к окну и подумал про редактора Скотина! Ах, зубы! У Сергея Алексеевича Дыбкина, любителя сценических искусств, болят зубы. По мнению опытных дам и московских зубных врачей, зубная боль бывает трех сортов – арифматическая, нервная и костоядная. Но вскляните вы на физиономию несчастного Дыбкина, и вам ясно станет, что его боль не подходит ни к одному из этих сортов –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 Да по кричит он, топает ногами, застрелил чёрт вас, вас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 Вот Садовая, Тверская, мелькают Сив, Филиппов, Ая, Габай. Вот, наконец, вывеска зубной врач, я А. Картман. Стоп! Дыбкин прыгает с извозчика и своплем сбегает наверх по каменной лестнице. КАШЛЯНСКИ Давит он буковку звонка с таким остервенением, что ломает свой изящный доготь. «А дома принимает?» – спрашивает он гордичку. «Пожалуйте, принимать У-ху-ху-ху-ха! Снимай пальто скорее! а ой ха Еще минуты, и, кажется, голова страдальца окончательно лопнет от боли. Как сумасшедший, или, вернее, как муж, которого добрая жена окатила кипятком, он вбегает в приемную и... «О, ужас!» «Приемная битком набита публикой!» «Бежит Дипкин к двери кабинета, но его хватает за Фалды и говорят ему, что он обязан ждать очереди Но я страдаю!» «Деплетится он! Черт возьми! Я переживаю ужасные минуты а а а а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 «Хе-хе-хе-хе!» – стонет он. «Ох, угораю, угораю, «Бедный молодой человек!» – вздыхает сидящий возле него дама. «Я страдаю не меньше вас! Меня родные дети выкнили из моего собственного дома!»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 А, -а, -а, а Боже! Мой зуб! Зуб! А -а -а, боже мой! Зуб мой! Рвите, а -а -а. «Странно!» — пожимает плечами блондинка. «Мне, господин Шутник, некогда, и я прошу вас сказать, что вам угодно!» Дыбкин раскрывает рот, как акула и сторит. «Ха-ха-ха! Кто умирает, тому не на шуте Гривите бога ради Если у вас болят зубы, то отправляйтесь к зубному врачу Дыбкин поднимается и разинув Рот тупо глядит на блондина Да, я адвокат, продолжает блондин Если вам нужен зубной врач, то отправляйтесь к Артмену. Он, он же ножом ниже. А, ножом ниже? Поражается Дыбкин. Черт же меня возьми совсем. Ах, так, ах я скотина. Ах, я подлец. Согласитесь, что после такого пассажа ему остается только одно. пустить себе пулю в лоб. Если же нет под руками револьвера, то выпить залпом три бутылки коньяку и так далее и тому подобное. Орден Учитель военной гимназии, коллежский регистратор Лев Пустяков обитал рядом с другом своим, поручиком Леденцовым. Последнему он и направил свои стопы в новогоднее утро. «А видишь, Лев, в чем дело, Гриша?» сказал он по ручку после обычного поздравления с Новым Годом. «Я не стал бы тебя беспокоить, если бы не крайняя надобность. одолжи мне, голубчик, на сегодняшний день твоего Станислава. Сегодня, видишь ли, я обедаю купца Спичкина. А ты знаешь этого подлеца Спичкина. Он страшно любит ордена и чуть ли не мерзавцами считает тех, у кого не болтается что-нибудь на шее или в петлице». И к тому же у него две дочери Нася знаешь и Зина Говорю как другу А ты меня понимаешь, милый мой Дай, сделай милость Все это проговорил Пустяков Заикаясь, краснея и робко оглядываясь на дверь Поручик выругался, но согласился В два часа пополудни Пустяков ехал на извозчике к Спичкинам И распахнувши чуточку шубу глядел себя на грудь. На груди сверкал золотом и отливал эмалью чужой Станислав. как ты и уважение себе больше чувствуешь», — думал учитель, покрякивая. «Маленькая штучка, рублей пять не больше стоит. А какой фурор производит!» Подъехав к дому Спичкина, он распахнул чубу и стал медленно расплачиваться с извозчиком. Извозчик, как показалось ему, увидев в него погоны, пуговицы и Стейслава, окаменел. Кустяков самодовольно кашлянул и вошел в дом. Снимая в шубу, он заглянул к залу. Там, за длинным обеденным столом, сидели уже человек 15 и обедали. Слышался говор и звяканье посуды. «Кто это там звонит?» – послышался голос хозяина. «Ма, Лев Николаевич, милости бросим!» «Немножко опоздали, но это не беда. Сейчас только сели». Гостяков выставил вперед грудь, поднял голову и, потирая руки, вошел к залу. Но тут он увидел нечто ужасное. За столом рядом с Зиной сидел гебот товарищ по службе, учитель французского языка Трамблян. Показать французу орден значило бы вызвать массу самых неприятных вопросов, значило бы осраниться на веки, обесславиться... Первую мысль Пустякова было сорвать орден или бежать назад, но орден был крепко прижим, и отступление было уже невозможно. Быстро прикрыв правой рукой орден, он сгорбился, неловко отдал общий поклон и, никому не подавая руки, тяжело опустился на свободный стул, как раз против сослуживца француза «Выпивший должно быть», — подумал Спичкин, поглядев на его сконфуженное лицо. Перед Пустяковым поставили тарелку супу, Он взял левой рукой ложку, но, вспомнив, что левой рукой не подобает есть в благоустроенном обществе, заявил, что он уже отобедал и есть не хочет. «Я уже покушался, мерсис», — пробормотал он. «Был я с визитом у дяди, притерия Елеева, и он упросил меня того, пообедать». Душа Пустякова наполнилась щемящей тоской и злобствующей досадой. Суп издавал вкусный запах а От паровой осетрины Шел необыкновенно аппетитный дымок Учитель попробовал освободить правую руку И прикрыть орден левой Но это оказалось неудобным заметит И через всю грудь рука будет протянута Точно пить собираюсь Господи, хоть бы скорее обед кончился В тратиле уже пообедаю После третьего блюда он робко Одним глазком поглядел на француза. Трамплян почему-то сильно сконфуженный глядел на него и тоже ничего не ел. Поглядев вдруг на друга, оба еще более сконфузились и опустили глаза в пустые тарелки. «Заметил, подлец!» – подумал Пустяков. «Пороже вижу, что заметил. А он, мерзавец-кляузник, завтра же донесет директору». «Съели хозяева и гости четвертое блюдо, съели волю судеб и пятое». Поднялся какой-то высокий господин широкими волосистыми ноздрями, горбатым носом и от природы прищуренными глазами. Он погладил себя по голове и провозгласил. П -п -п «Предлагаю выпить за процветание сидящих здесь дам!» Обедущие шумно поднялись и взялись за бокалы Громко ура пронеслось по всем комнатам Дамы улыбались и потянулись чокаться Пустяков поднялся и взял свою рюмку в левую руку «Олег Николаевич, подрудитесь, принадь этот бокал Настасе Тимофеевне!» Обратился к нему какой-то мужчина, подавая бокал «Заставьте ее выпить!» а этот раз Пустяков к великому своему ужасу должен был пустить в дело и правую руку. Станислав с помятой красной ленточкой увидел, наконец, свет и засиял. Учитель побледнел, опустив голову и робко поглядел в сторону француза. Тот сглядел до него удивленными, вопрошающими глазами. Губы его хитро улыбались, и с лица медленно сползал конфуз. «Юлий Агустович!» Обратился к французу хозяин. «Передайся бутылочку по принадлежности!» и решительно протянул правую руку к бутылке и... О, счастье! <пустяков>, пустяков увидал на его груди орден. И то был не Станислав, а целая Анна. Значит, и француз сжульничал. Пустяков засмеялся от удовольствия, сел на стул и развалился. «Теперь уже не было надобности скрывать станиславы Оба грешны одним грехом, и некому стало быть, доносить и бесславить». «А-а-а!» – промычал Спичкин, увидев на груди учителя орден. да сказал пустяков «Удивительное дело, Юлий Августович! Как было мало у нас перед праздниками представлений! Сколько у нас народу, а получили только вы да я!» «Удивительное дело!» Трамблян весело закивал головой и выставил вперед левый лацкин, на котором красовалась Анна Третьей Степени. После обеда Пустяков ходил по всем комнатам и показывал барышню орден. На душе у него было легко, вольготно, хотя и пощипывал под ложечкой голод. «Зная такую штуку», — думал он, завистливо поглядывая на Трамбляна, беседовавшего со Спичкиным об орденах. «Я бы Владимир нацепил! Эх, не догадался!» Только эта одна мысль и помучивала его, в остальном же он был совершенно счастлив. Антон Павлович Чехов Орден Смерть чиновника В один прекрасный вечер не менее прекрасный экзекутор Иван Дмитриевич Червяков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 Он увидел, что старичок, сидевший перед него в первом ряду кресел, старательно вытирал свою лысину из шеи перчатки и барботал что-то. В старичке Червяков узнал статского генерала Брычалова служащего по ведомству путей сообщения. «Я его обрызгал», — подумал Червяков. «Не мой начальник, чужой, но все-таки неловко. Извиниться надо». Червяков кашлянул, подался туловищем вперед и зашептал генералу на «Извините, вашество, я вас обрыскал, и я нечаянно». «Ничего, ничего. Ради бога, извините, я ведь, я не желал». А, «Сидите, пожалуйста, дайте слушать». Червяков сконфузился, глупо улыбнулся и начал глядеть на сцену. Глядел он, но уж блаженство больше не чувствовал. Его начало помучивать беспокойство. В андракте он подошел к Брещалову, походил возле него и, поборовавши робость, пробарботал. «Я вас оприскал, вашество. Простите, я ведь не того, чтобы... Ах, помните, я уж забыл, а вы всё о том что...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 «Смею я смеяться? «Нежели мы будем смеяться, «так никакого тогда, значит, «и уважения к персонам не будет!» «Пошел он!» Гаркнул вдруг посиневший и затрязшийся генерал. «Что-то?» — спросил шепотом Червяков, молея от ужаса. «Пошел он!» — повторил генерал, затопав тогами. В животе у Червякова что-то оторвалось. Ничего не видя, ничего не слыша,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 Люблю, что грозно даль чернело Люблю я моря шумный вал Люблю что грозно даль чернела Люблю я моря шумныйвал Люблю, Люблю я морля шумныйвал Мой разговор с почмейстером. "Скажите, божался Семён Алексеевич, обратился я к почмейстеру, получая от него денежный пакет на 1 рубль Зачем это к денежным пакетам прикладывают пять печатей?" "Нельзя", ответил Семён Алексеевич, значительно пошевелив бровями. "Почему же?" "А потому нельзя." Видите ли, насколько я понимаю, эти печати требуют жертв как со стороны обывателей, так и со стороны правительства Увеличивая вес пакета, они тем самым бьют по карману обывателя Отнимая же у чиновников время для их прикладывания, они наносят ущерб казначейству Если и приносят они кому-нибудь, видимо, пользу, то разве только сургучным фабрикантам? Надо же и фабрикантам чем-нибудь жить, глубокомысленно заметил Семен Алексеевич «Это так, но ведь фабриканты могли бы приносить пользу Отечеству и на другом поприще». «Нет, серьезно, семён Алексеевич, какой смысл имеют эти пять печатей? Нельзя же ведь думать, чтобы они прикладывали зря. Имеют они значение символическое, пророческое или иное какое? Если это не составляет государственной тайны, то объясните, голубчик». семён Алексеевич подумал, вздохнул и сказал. «Мда». Стало быть, без них нельзя, ежели их прикладывают Почему же? Прежде, когда конверты были без подклейки Они, быть может, имели смысл как предохранительное средство от посягателей Теперь же... Вот видите, обрадовался патчмейстер А не что посягателей нет Теперь же, продолжал я У конвертов есть подклейка из гумиа-арабика Который прочнее всякого сургуча К тому же вы запаковываете пакеты во столько бумаг и тюков, что пробраться к ним трудно даже инфузории, а не то что вору. И от кого запечатывать, не понимаю. Публика у вас не ворует, а ежели который из ваших нижних чинов захочет посягнуть, так он и на печати не посмотрит. Сами знаете, печать снять и опять к месту приложить, расплюнуть. Это неверно, вздохнул семён Алексеевич. От своих воров не убережешься. «Ну, вот видите, к чему же печати?» «Ежели во все входить, протяжно произвел спатчмейстер, да обо всем думать, как, почему, да зачем, так это мозги раскорячатся, а лучше делать так, как показано право» «Это справедливо?» — согласился я «Но позвольте еще один вопрос» Вы специалист по почтовой части, а потому скажите, пожалуйста, от чего это, когда человек родится или женится, то не бывает таких процедур, как ежели он деньги отправляет или получает. Взять, для примера, хоть мою мамашу, которая посылает мне этот самый рубль. Вы думаете, ей это легко пришлось? Нет, легче ей еще пятерых детей произвесть, чем этот рубль посылать. Судите сами. Прежде всего, ей нужно было пройти три версты на почту. На почте нужно долго стоять и ждать очереди. Цивилизация ведь не дошла еще на почте до стульев и скамей. Старушка стоит, а тут ей «Погодите, не толпитесь, прошу не облокачиваться». «Без этого нельзя». «Нельзя, но позвольте». Дождалась очереди, сейчас приемщик берет пакет, хамурится, бросать назад. «Вы, — говорит, — забыли написать денежное». Моя старушенца идет с почты в лавочку, чтобы написать там денежное Из лавочки опять на почту ждать очереди Ну-с, приемщик опять берет пакет, считает деньги и говорит «Ваш Сургуч, а у моей мамаши этого Сургуча даже воображения нет Дома его держать не приходится, а в лавочке, сами знаете, гривенек за палочку стоит Приемщик, конечно, обижается, начинает суслить пакет казенным Сургучом Такие печатища на суслик, что не лотами, а берковцами считать приходится Вашу, говорит, печатку, а у моей мамаши, кроме наперска до да стальных очков, никакой другой мебели Можно и без печати Но позвольте, за сим следует весовые, страховые за сургуч, за расписку, за... Голова кружится Чтобы рубль послать, непременно нужно с собой на всякий случай два иметь Ну-с, рубль записывают в 20 книгах и, наконец, посылают Получаете теперь вы его здесь, на своей почте Вы первым делом его в 20 книгах записываете, пятью номерами нумеруете И за 10 замков прячете, словно разбойника какого-либо святотаться Засим почтальон приносит мне от вас объявление И я расписываюсь, что объявление получено такого-то числа почтальон уходит, а я начинаю ходить из угла в угол и роптать. «Ах, мамаша, мамаша, за что вы на меня прогневались? И за какую такую провинность вы мне этот самый рубль прислали? Ведь теперь умрешь от хлопот». «А на родителей грех роптать», вздохнул Семен Алексеевич. «Вот то-то вот оно и есть. Грех, но как не возроптать?» Тут дело по горло, а ты иди в полицию и удостоверяй личности подпись Хорошо еще, что удостоверение только 10-15 копеек стоит А что если за него рублей 5 брали? И для чего спрашивается удостоверение? Вы, Семен Алексеевич, меня отлично знаете И в бане я с вами бывал, и чай пивали вместе, и умные разговоры разговаривали Для чего же вам удостоверение моей личности? Нельзя, форма Формаль, сударь мой, это такой предмет, что лучше и не связываться Формалистика, одним словом Но ведь вы меня знаете Мало ли что Я знаю, что это вы Ну, а вдруг это не вы? Кто вас знает? Может, вы инкогнито? И рассудили бы вы Какой мне расчет подделывать чужую подпись? Чтобы украсть деньги? Ведь это подлог Гораздо меньшее наказание, ежели я просто приду сюда к вам И хапну все пакеты из сундука Нет, семён Алексеевич, за границей это дело проще поставлено Там почтальон ходит к вам и... Вы такой-то? Получите деньги Не может этого быть, покачал головой патчмейстер Вот вам и не может быть Там все зиждется на взаимном доверии Я вам доверяю, вы мне На Меднике ко мне приходит квартальный надзиратель получать судебные издержки Ведь я же не потребовал от него удостоверения личности, а так ему деньги отдал Мы, обыватели, не требуем с вас А вы, ежели во все вникать Перебил меня семён Алексеевич, грустно усмехать Да ежели все решать, как, что, почему, да зачем Так, по-моему, лучше Патчмейстер не договорил, махнул рукой и, подумав немного, сказал Не нашего ума это дело Репетитор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 бонус антобус премудрость и все ведь это нужно говорит он со вздохом мешает скотина заниматься думать димеров сидит над душой тут и натирает терпеть не могу контроля ну обращается он к пе к следующему разу полотыри возьмете то же самое теперь паре в пке берите доску Какая следующая задача? Петя плюет на доску и стирает рукавом. Учитель берет задачник и диктует. Купец купил 138 оршинов черного и синего сукна за 540 рублей. Спрашивается, сколько аршин купил он того и другого, если синяя стоило 5 рублей за аршин а черная – 3 рубля. Повторите задачу. Петя повторяет задачу и тотчас же, ни слова не говоря,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 И всё он ехал с бедняжка. Даже во время в самых патетических местах я ему говорила: "А все таки ты не должен забывать, что ты только татарин". А я же настадского советника. Дамочка захохотала, потом быстро оглянулась и, сделав испуганное лицо, зашептала, "Но Юлия, ах, это Юлия, я понимаю, Васечка, от чего не пошалить, от чего не отдохнуть от пустоты светской жизни".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 Дамочка надула губки и умолкла Антон Павлович Чехов Длинный язык Светлая личность Рассказ идеалиста Против моих окон Заслоняя для меня солнце Высится громадный рыжий домище С грязными карнизами И поржавленной крышей это мрачная, безобразная скорлупа Содержит в себе однако чудный, драгоценный орешек Каждое утро в одном из крайних окон Я вижу женскую головку И эта головка я должен сознаться Заменяет для меня солнце Я люблю ее не за красоту В узеньких серых глазках В крупных веснушках и вечных папильотках Из газетной бумаги нет ничего красивого Люблю я ее за Некоторые индивидуальные особенности ее возвышенного интеллекта Каждое утро я вижу, как молодая женщина в белой кофточке и в папильотках Подходит к окну и с шатностью хватает газеты, лежащие на подоконнике Я вижу, господа, как она развертывает газеты И с блеском в глазах спешит пробежать их скучные страницы В это время покорнейше прошу наблюдать выражение ее лица Это выражение бывает различно Смотря по обстоятельствам То лицо ее озаряется блаженной улыбкой И она, сияющая, с блестящими глазами Начинает весело прыгать по комнате То страшное, невыразимое отчаяние Искажает черты ее лица И она, схватив себя за голову Как безумная, шагает из угла в угол Никогда я не вижу ее равнодушной Дни идут за днями И счастье чередуется с отчаянием Сегодня она безумно счастлива Завтра она хватает себя за попельотки И нет конца ее радостям и мукам Я от счастья психолог и знаток человеческого сердца Психические явления, наблюдаемые мною в окне Доступны моему пониманию как таблица умножения Когда по лицу молодой женщины плавает плашенная улыбка В моей голове теснятся такие мысли Хм... Очевидное известие, сообщаемые сегодняшними газетами, благоприятным Но очень рад Вероятно, мою незнакомку радует поведение Цанкова и последняя речь Гладстона Быть может, ее приятно волнует многообещающее свидание Бисмарка с Кальноке Очень может также статься, что в сегодняшних номерах она узрела на рождение нового русского таланта Во всяком случае, я очень рад Редким женщинам доступны радости такого высшего качества И я в восторге начинаю шагать из угла в угол и восклицать Чудное, редкое создание Последнее слово женской эмансипации О, побольше бы таких женщин Такие именно женщины и нужны нам Когда же лицо незнакомки искажается отчаянием Я думаю... Ну, газет, стало быть, хоть и в руки не бери Дрянь дело Вероятно, мою визави возбудил Коровелов или Муткуров Думаю также, что двусмысленная игра Утрирующая Австрии и поведение Милана Оскорбили ее честную натуру Она страдает Но какую честь делать ей это страдание? Я шагаю, волнуюсь и восклицаю Вот она! Настоящая женщина Ей доступна гражданская скорбь Она может страдать за человечество И я без от этой редкой женщины Едва только наступает утро Я уже стою у своего окна И жду, когда в окнах Лизави Покажется незнакомка Ночью я мечтаю и жду утра Днем шагаю из угла в угол Да, господа, это необыкновенная женщина Летом, когда мои и ее окна были открыты, я не раз слышал истерический плач и счастливый смех Однажды даже я слышал, как она, схватив себя за голову, в отчаянии и гневе прокричала «Негодяй! Мучитель!» и разорвала в клочки газету Жалею, что в моей квартире не живет Ауэрбах, Шпильгаген или иной романист, ищущий новых людей Они воспользовались бы моей незнакомкой Я чувствую, что благоговение мое мало-помалу обращается в страстную любовь. Да, я люблю ее. Боже, какая пропасть разделяет меня от неё! Душа ее полна гражданской скорби. Я же давно уже утерял свои идеалы и затертый средою пошлыми интересами толпы. Но, тем не менее, я, не будучи в силах преодолеть себя, иду к рыжему дому и звоню к дворнику Тва двухривенных развязывают дворницкий язык И он на все мои расспросы рассказывает мне, что незнакомка живет в квартире номер пять, имеет мужа и неисправно платит за квартиру Муж ее каждое утро убегает куда-то и возвращается поздно вечером, пронося под мышкой четверть водки и кулек с провитием Муж значится в паспорте сына губернского секретаря, а незнакомка его с женою. После третьей бессонной ночи посылаю ей виситую карточку. Видел сегодня, как она, прочитав газету, ударила кулаком по подоконнику. «О, вы, Каравеловы, муткоровые Солюсбери, кондуктора, конжелетские сахарозаводчики! от чего я не в силах отплатить вам за все страдания, которые вы ей причиняете?» Сегодня, 10 сентября, уж ее спустил меня вниз по лестнице. «Я счастлив! Ради нее я готов на все жертвы!» настоящее объяснение я откладываю на завтра 11 сентября пройдя сегодня к день я застаю ее за газетами пробежав наскоро две-три газеты она вдруг падает над стул и издает стон дорогая моя говорю я ей целуя ее руку что волнует вас поделитесь со мной вашими скорбиями и верьте я сумею оценить ваше доверие ну скажите от чего вы сейчас плачете «Как же мне не плакать?» — говорит твоя незнакомка. «Вы посудите. Сегодня нам нужно платить за квартиру, а мой балбес-муженек дал газеты только 60 строчек. Ну разве мы можем так жить? Вчера он написал ровно на 11 рублей 40 копеек, а сегодня я едва насчитал на 3 рубля. Ну, не несчастна ли я? Нет, и злой татарке не пожелаю быть женой репортера. «О, негодяй! Мерзавец! Вместо того, чтобы работать, у Саврастенкова сирит! Постой же, придешь ты!» «О, женщины, женщины!» — сказал Шекспир, и для меня теперь понятно состояние его души. «Депутат» или «Повесть о том, как у Дездмонова 25 рублей пропало»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 «Я, вашество, слышал, э, слышал!» Дезидемонов придержал язык, но язык не слушался и продолжал. «Я слышал, что еество разыгрывают в лотерею каретом. Билетик, вашество...» <кхем> «Вашество, билет? Хорошо, у меня пять билетов осталось, только все пять возьмешь?» «Нет, не, нет, вашество, один билетик достаточно». Все пять возьмешь? Я тебя спрашиваю Очень э, хорошо, свашество По шесть рублей Но с тебя можно по пяти Распешись, от души желают тебе выиграть Хе-хе-хе, Очень приятно Ступай Через минуту Дездамонов стоял среди швейцарской И красный как рак со слезами на глазах Просил у приятелей 25 пять рублей взаймы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 Записывал, записав же и так далее Длинно, господа Во всяком случае из всего проистекает мораль Не бунтуй Правила для начинающих авторов Всякого, только что родившегося младенца Следует старательно омыть И давший ему отдохнуть от первых впечатлений Сильно высечься словами Не пиши, не будь писателем Если же, несмотря на такую экзекуцию Онный младенец станет проявлять писательские наклонности То следует попробовать ласку Если же и ласка не поможет То махните на младенца рукой и пишите пропало Писательский зуд не излечим. Путь пишущего от начала до конца усыпан тердием, гвоздями крапивой, а потому здравомыслящий человек всячески должен отстранять тебя от писательства. Если же неумолимый Рок, несмотря на все предостережения, толкнет кого-нибудь на путь авторства, то для смягчения своей участи такой несчастный должен руководствоваться следующими правилами. Первое. Следует помнить, что случайное авторство и авторство апропо лучше постоянного писательства Кондуктору, пишущему стихи, живется лучше, чем стихотворцу, не служащему в кондукторах Второе, следует также зарубить себе на носу, что неудача на литературном поприще в тысячу раз лучше удачи Первая доказывается только разочарованием, да обидную откровенностью почтового ящика Вторая же влечет за собой томительное хождение за гонораром, получение гонорара купонами 1899 года, последствия и новые пытки. Третье. Писание, как искусство для искусства, выгоднее, чем творчество за презренный металл.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 Литературная же известность бы только в тех странах, где за уразумением слова «литератор» не лезут словарь 30 тысяч иностранных слов Пятое. Пытаться писать могут все без различия званий, вероисповеданий, возрастов, полов, образовательных цензов и семейных положений Не запрещается писать даже безумным любителям сценического искусства и лишенным всех прав Желательно, впрочем, чтобы карабкающиеся на Парнас были по возможности люди зрелые, знающие, что слова «ехать» и «хлеб» пишутся через «ядь». Шестое. Желательно, чтобы они по возможности были не юнкера и не гимнасисты. Седьмое. Предполагайте, что пишучий, кроме обыкновенных умственных способностей, должен иметь за собою опыт.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 Нет того урода, который не нашел бы себе пары И нет той чепухи, которая не нашла бы себе подходящего читателя А посему не робей Клади перед собой бумагу, бери в руки перо и, раздражив пленную мысль, строчи Строчи о чем хочешь О черносливе, погоде, говаровском квасе, великом океане, часовой стрелке, прошлогоднем снеге Насрочивши, бери в руке рукопись и, чувствуя в жилах священный трепет, иди в редакцию. Синявши в передней калоши, исправившись, тут ли, господин редактор, входи в святилище и полный надежд отдавай свое творение. После этого неделю лежи дома на диване, плюй в потолок и услаждай себя мечтами Через неделю же иди в редакцию и получай свою рукопись обратно За следует обивание порогов в других редакциях Когда же все редакции уже обойдены и нигде рукопись не принята Печатай свое произведение отдельным изданием, читатели найдутся Девятое Стать же писателем, которого печатают и читают очень трудно Для этого будь безусловно грамотен и имей талант величенный, хотя бы щечевичное зерно. За отсутствием больших талантов, дорогие и маленькие. 10. Будь порядочен. Не выдавай краденого за свое. не печатай одного и того же в двух изданиях за раз. Не выдавай себя за Курочкина и Курочкина за себя, иностранные не называя оригинальным и так далее. Вообще помни 10 заповедей. 11. В печатном мире существует приличие. Здесь так же, как и в жизни, не рекомендуется наступать на любимые мозоли, сморкаться в чужой платок, запускать петерню в чужую тарелку и так далее. 12 Если хочешь писать, то поступай так. Избери сначала тему, тут дана тебе полная свобода. Можешь употребить произвол и даже самоуправство. Но дабы не открыть во второй раз Америки и не изобрести вторично пороха, избегай тем, которые давным-давно уже заезжены 13. Избрав тему, бери в руки незаржавленное перо и разборчивым, не каракулистым почерком пиши желаемое на одной стороне листа, оставляя нетронутый другую Последний желательно не столько ради увеличения доходов бумажных фабрикантов, сколько в виду иных высших соображений 14. -е. Давая волю фантазии, приудержи руку. Не давай ей гнаться за количеством строк. Чем короче и реже ты пишешь, тем больше и чаще тебя печатают. Краткость вообще не портит дело. Растянутая резинка стирает карандаш нисколько не лучше не нерастянутой. 15. -е. Написавший, подписывайся. Если не гонишься за известностью и боишься, чтобы тебя не побили, употреби псевдоним. Но памятуй. Что какое бы забрало и не скрывало тебя от публики, твоя фамилия и твой адрес должны быть известны редакции Это необходимо на случай, ежели редактор захочет тебя с Новым годом поздравить 16 Гонорар получай тотчас же по напечатанию Авансов избегай Аванс это заедание будущего 17. Получивший гонорар, делай с ним что хочешь. Купи себе пароход, осуши болото, сниби фотографии, закажи финляндскому колокол, увеличь Женин турнир в три раза. Одним словом, что хочешь. Редакция, давая гонорар, дает и полную свободу действий. Впрочем, ежели сотрудник пожелает доставить редакции счет, из которого будет видно, как и куда истратил он свой гонорар, то редакции ничего не будет иметь против. 18. Последнее.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 разбил он руками, увидев веревку «Уж не вешается ли?» — вздумал «Да, брат!» — вздохнул Рыбкин «Шабаш! Прощай!» «Опротивила жизнь! Барауш!» «Ну, не идиотство ли? Чем же могла тебе жизнь опротивить?» «Да так, всем! Туман какой-то кругом, неопределенность, безизвестность и задняя тема» От одной мысли можно 10 раз повеситься Другом друг друга едят, грабят, топят Друг друга в морды плюют А писать не о чем Жизнь капит, трещит, шапит А писать не о чем Туализм проклятый какой-то Как же не о чем писать Будь у тебя 10 рук и на все бы десять работы хватило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 И чего тут нет нового? Все эти брат разнообразие, кипение, шебенье очень уж однообразны, и самому писать тошно, да и читателя жалко за что его бедного меланхолию гонять. А Рыбкин вздохнул, покачал головой и горько улыбнулся. А вот, если бы, сказал он, случилось что-нибудь особенное, это-ка, знаешь, зашибательное что-нибудь мерстейшие рас такое чтобы черти с перепугу передохли ну тогда ожил бы я прошла бы земля сквозь хвост кометы что ли биспорт бы в магометанскую веру перешел или турки калугу приступом взяли бы или знаешь натовича в тайные советники произвели бы одним словом что-нибудь зажигательное отчаянно ах как бы я зажил тогда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 Видны были только тускнеющие огни, оставленные гаваней, до да чёрной, как тушь неба. Дул холодный, сырой ветер. Мы чувствовали над собой тяжёлые тучи, чувствовали их желание разразиться дождём, и нам было душно, несмотря на ветер и холод. Мы, матросы, столпившись у себя в кубрике, бросали жеребий.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 И вместе со свистом до моего горячего лица коснулся удушающий, в высшей степени приятный запах. Это был, должно быть, запах аристократической спальны. Чтобы увидеть спальную, нужно было раздвинуть кисию двумя пальцами, что я и поспешил сделать. Я увидел бронзу, бархат, кружева и все было салито розовым светом. В полутора сожжениях от моего лица стояла кровать. «Пусти меня к твоему отверстию», — сказал отец, нетерпеливо толкая меня в бок.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 На набережной большой судоходной реки Суматоха, какая обыкновенно бывает в летние полудни, нагрузка и разгрузка парок в разгаре. Слышится, не переставая, ругань и шипение пароходов. «Ирритирли!» – стонут болоки леведки В воздухе стоит запах вяленой рыбы и дегтя. К агенту общества пароходства шелкопер сидячему на берегу у самой воды и поджидающему грузоотправителя – Подходит приземистая фигура, страшный страшно испитым, опухшим лицом о рваном пиджаке в латаных полосатых брюках. На голове его полинявшая фуражка с полупившимся козырьком и с пятном, оставшимся от какой-то бывшей кокарды. Галстук сполт с воротничка и ерзает по шее. «Вилат, господин и купцов!» — фигура, делая под козырек. Не ли ваше высокостепенство утопленника посмотреть? «А где утопленник?» – спрашивает агент. «В действительности утопленника не существует, но я могу вам его представить. Прыжав в воду и приду гибель утопающего человека. Картина не столь печальная, сколько в смысле своих комедийных свойств. Позвольте, господин Купец, представить. Я не купец. Виноват. Мем пардон. Ночи купцы стали ходить в партигулярном, так что сам Ной не сумел бы отделить чистых от нечистых. Но тем лучше что вы, интеллигент, мы поймем друг друга. Я тоже из благородных. Он был офицерский в свое время был представлен к чину 14 класса. Итак, милорд, артист-художеств предлагает вам свои услуги. Один прыжок в воду и перед вами картина «Нет, благодарю вас». Если вас тревожит соображение материального свойства, то спешу вас успокоить. С вас я возьму недорого. За утопление себя в сапогах 2 рубля. Без сапог только рубль. Почему же такая разница? Потому что сапоги составляют самую дорогую часть одежды и сушить их весьма трудно. Эрго, вы позволяете заработать? Нет, я не купец и не люблю таких сильных ощущений. Ммм... Вы, насколько я понимаю, вас, вероятно, не знакомы сущностью дела Вы думаете, что я предлагаю вам нечто гороубое, невяжественное? Но тут кроме юмористического и сатиристического ничего не будет Вы лишний раз улыбнете и только Ведь смешно видеть, как человек плавает в одежде и борется с волнами И к тому же дадите заработать А вы бы чем утопленников изображать? Делом бы занялись? Делом? Каким же делом? Благородного занятия мне не дадут Благодаря склонности моей к алкоголизму Да и протекции необходимость А за простое чернорабочее ремесло Мешает мне взяться мое благородство А вы наплюйте на ваше благородство То есть как же это наплевать? Спрашивает Викурик, гордо поднимая голову и смехаясь Если птиц понимает, что она птица То как же благородному человеку и понимать своего звания? Я хоть и беден, оборван, нищий Но я горд, кровью своей горд Однако гордость не мешает вам плавать в одежде Краснею Ваши замечания ведь свою долю горькой истины Сейчас видно просвеченного человека Но прежде чем бросать камнем грешника Вы должны выслушать Точно верить Между нами есть много субъектов, которые, забыв свое достоинство, позволяют невежественным купцам мазать себе голову горчицей, мазаться в мани сажи и изображать дьявола одеваться в бабье платье и выделывать непристойности. Но я, я далек от всего этого. Сколько бы мне купец не давал денег, я не позволю вымазать свою голову горчицей и другим хотя бы благородным веществом. В изображении же утопника я не вижу ничего позорного. Вода предмет мокрый, чистый, от окунуться не запачкаешься, а напротив еще чище станешь. И медицина не против этого. Впрочем, если вы не согласны, то я могу взять и дешевле. Извольте, я за рубль и в сапогах. Нет, не нужно. Почему же? Не нужно, вот и все. Поглядели бы, как я захлебываюсь. Лучше меня по всей реке никто не умеет тонуть. «Ежели б господа доктора убедились, как я делаю мертвое лицо, они бы меня возвысили!» «Извольте, я с вас только шесть гривен возьму. Починь дороже денег. С другого бы я и трех рублей не взял. Но по лицу замечаю, что вы хороший господин. С ученых я беру дешевле. оставьте меня, пожалуйста». «Как знаете, вольному волю, спасенному рай. Только напрасно вы не соглашаетесь». «В другой раз захотите 10 рублей дать, да не найдете утопленника!» Фигура садится на берегу повыше агента и громко сопя начинает рыться в карманах. «М-м, черт!» – бормочет она. «Где же ты, мой табак?» «Значит, на пристине забыл». Насборил с офицером о политике куда-то сгоряча портигар сунул. «Нынче в Англии перемены министерства». Чудят люди Позвольте ваше высокоблагородие папироску Агент подает фигуре папиросу В это время на берегу показывается грузоотправитель-купец, которого поджидает агент Фигура вскакивает, прячет папиросу в рукав и делает под козырек И вот ваше степенство, хрипит Живи, а это вы, говорит агент-купцу Долгонько заставили ждать себя А тут без вас вот этот ферт меня замучил Лезет со своими представлениями Предлагает за 6 гривен Утопленника представить 6 гривен? Ну это, брат, облопаешься Говорит купец Красная цена четверта Вчера нам 30 человек На реке кораблекрушения представляли И всего-навсего пятерку взяли А ты? Ха, ищешь ты, шесть гривен Так и быть, бери три гривенника Фигура надувает щёки и презрительно усмехается. «Три гривенька! Нынче качан капусты эту цену стоит, а вы хотите утопленника. Жирно будет, но не надо. Некогда с тобой тут. Так и быть уж, для почину. Только вы не рассказывайте купцам, что я так дёжево взял». Фигура снимает сапоги и, нахмурившись, задрав вверх подбородок, подходит к воде и делает неловкий прыжок. Слышится звук падения тяжелого тела в воду Всплывши наверх фигура нелепо размахивает руками Болтает ногами И старается изобразить на лице своем испуг Но вместо испуга Получается дрожь от холода «Ади!» Корочит купец «Будет плавать! Ади!» Вигура мигает глазами И растопырив руки Погружается с головой В этом и заключается все представление Утонув в кавычках Фигура вылезает из воды И получив свои три гривеника Мокрый, дрожащий от холода Продолжает свой путь по берегу Жизнь в вопросах и восклицаниях Детство Кого бог дал, сын или дочь? Крестить скоро? Кровный мальчик Не урони мамка Ах, ах, упадет Зубки прорезались? Это у него золотуха? Возьмите у него кошка а то она его оцарапает Пойдите дядю за ус Так, не плачь, домовой идет Он уже и ходить умеет Унесите его отсюда, он не вежлив Что он вам наделал? Бедный сюртук Ну, ничего, мы и высушим Чернила прокинул Спи, пузырь Он еще говорит Ах, какая радость А ну-ка, скажи что-нибудь Чуть изводчики не задавили Прогнать няньку Не стой на сквозном ветре постыдитесь можно ли бить такого маленького Не плачь Дайте ему пряник Отречество иди сюда, я тебе вызеку Где это ты себе нос разбил? Не беспокой мамашу Ты не такой маленькой Не подходи к столу, тебе после Читай Не знаешь? Пошел в угол Единица и клади в карман гвоздей «Почему ты, мамаша, не слушаешься?» «Ешь как следует!» и ковыряй в носу!» «Это ты ударил Митю?» «Пострел!» «Читай мне, Демьян, в уху!» «Как будет именительный падеж множественного числа?» «Сложи и вычти!» «Он из класса!» «Без обеда!» «Спать пора!» «Уже 9 часов!» «Он только при гостях шалит!» Врешь. причешись «Причишись!» «Он из-за стола!» «А ну-ка, покажи свои отметки!» «Уже порвал сапоги?» «Стыдно реветь такому большому! Где это ты мундир запачкал?» «На вас не напасешься!» «Опять единица!» «Когда, наконец, я перестану тебя пороть?» «Если ты будешь курить, то я тебя из дома выгоню!» «Как будет превосходная степень от Фацилис?» «Фацилисимус? Прете! Кто это вино выпил?» «Дети! Обезьяну на двор привели!» «За что вы моего сына на второй год оставили?» «Бабушка пришла!» «Юношество!» Тебе еще рано вот купить Скажите о последовательности времен Рано, рано, молодой человек Ваши лета я еще ничего такого не знал Ты еще боишься прятаться курить? Ах, какой срам Тебе кланялась нидочка Возьмите Юлия Цезаря Здесь ут консекутивом Ах, дошка Отставьте, барин, а то я папеньке скажу Ну, ну, шельма Браво, у меня уже усы растут Где? Это ты нарисовал, они растут Он один, прелестный подбородок Вы в каком теперь классе? Согласитесь же, папа, что мне нельзя не иметь карманных денег Наташа? Знаю, я был у нее Так это ты? Ах, ты скромник Дайте покурить О, если бы ты знал, как я ее люблю Она божество Кончу курс в гимназии и женюсь на ней Не ваше дело, маман Освящаю вам свои стихи Оставь погурить Я пьянею уже после трех рюмок Бис, бис, браво Неужели ты не читал порно? Не косинус, а синус Где тангенс? У Соньки плохие ноги Можно поцеловать? Выпьем? Ура, кончил курс Запишите за мной, займитесь четвертую Я женюсь, отец, но я дал слово Ты где ночевал? Между двадцатью и тридцатью годами Займите мне 100 рублей. Какой факультет? А, мне все равно. Почем лекция? Дешево, однако. Встрельну я обратно. Биз, биз. Сколько я вам должен? Завтра придите Что сегодня в театре? О, если бы вы знали, как я вас люблю. Да или нет? Да? О, моя прелесть. О, моя прелесть. В шею. Человек! Вы херес пьете? Марья, дай-ка огуречного рассольцу. Редактор дома? У меня нет таланта? Странно. Чем же я жить буду? Займитесь 5 рублей. В салон! Господа, сметай! Я ее бросил. Займите фраг. Желтого в угол. Я и так уже пьян. Умираю, доктор. Займи на лекарство. Чуть не умер. Я похудел? К яру, что ли? Стоит того. Дайте же работы. Пожалуйста. Э, да вы лентяй. Можно ли так опаздывать? Суть не в деньгах Нет, в деньгах Стреляюсь, шабаш Чёрт с ним совсем Прощай, паскудная жизнь Впрочем, нет Это ты, Лиза? Песень моя уже спета, маман Я уже отжил своё Дайте мне место, дядя Матант, карета подана Мерси, мон онкель Не правда ли я изменился, мон онкель? Или собачился? Ха -ха -ха. Напишите эту бумагу Женится? Никогда А она, увы, замужем Ваше превосходительство Представь меня от своей бабушки Серж Вы очаровательная княжна Старый полностью Вы напрашиваетесь на комплименты Позвольте мне в кресло во второй ряд Между тридцатью и пятидесятью годами Зорвалось Есть вакансия Девять без козырей Семь червей Вам сдавать с votre экселленс Вы ужасный доктор У меня ожирение печени Чушь, как много берут эти доктора А сколько за ней приданого Теперь не любите, со временем полюбите Законом браком Не могу я, душа моя, не играть катар желудка сын или дочь Весь в отца Хе -хе -хе. не знал Выиграл душа моя Опять, черт возьми, проиграл Сын или дочь Весь в эм, отца Уверяю тебя, что я ее не знаю перестали ревновать Едем, Фанни Браслет? Шампанского? С чином? Мерси Что нужно делать, чтобы похудеть? Я лыс? Не зудите, теча Сыны или дочь? Я пьян, Каролинкин Да я тебя поцелую, небочка Опять это каналья у жены Сколько у вас людей? Помогите бегному человеку Какая у вас дочь маленькая? В газетах дьяволы пропечатали Иди, я тебе высеку, скверный вальчишка Это ты измял, мой барик? Старость Едем на воды Выходи за него, дочь моя Глубь, полда Плохо поляшь, но ноги прелестны 100 рублей за поцелуй Эх, ты чертенок хе, -хе, -хе. хочешь, девочка? Ты сын того Безнравственен Вы забываетесь, молодой человек Пс -пс -пс. Люблю музыку Всем, всем Шутать читаешь? <смех> Улучшатым конфеток несу Сын мой хорош, но я был лучше Где ты в время? Я тебя тебе, Эмочка, в завещании не забыл Ишь, я какой Папашка, дай часы Маденка? Неужели? Царство невестное Родня плачет А к ней идет траур От него пахнет мир врагу твоему, честный друженик. Дочь коммерции советника Коммерции советник механизмов имеет трех дочерей. Зину, Машу и Сашу. За каждый из них положено в банк по 100 000 приданного. Впрочем, не в этом дело. Саша и Маша особенного из себя ничего не представляют Они отлично пляшут, вышивают, вспыхивают, мечтают, любят поручков и больше кажется ничего Но зато старшая Зина принадлежит к числу редких, недюжинных натур Легче встретиться на жизненном пути с непьющим репортером Чем с этакой натурой Были именины Саши Мы, соседи-помещики, нарядились в лучшей одежде Запрягли лучших коней И поехали с поздравлениями в имение Механизмова Лет 20 назад на месте этого имения стоял кабак Кабак рос, рос и вырос прекраснейшую ферму С садами, прудами, фонтанами и бульдогообразными лакеями Приехав и поздравив, мы тотчас же сели обедать Подали суп Жюльян Реджолиан, мы выпили по две рюмки и закусили. Э, выписли нам по дворец. Предложил механизм. Бог тоже любит. Син, там, трес, хватси унд канцеляум. Подойд браться. Трес Трое составлять совет. Яшка, отойди свинай твоя морда с того стола селёдочку. Господа дворяне, ну-кася, без церемоний. Дмитрий Петрович. Je vous prie, allez Я вас прошу, начинает старуша, искажённое французская Je vous prie, allez ma Петрович. Je vous prie, allez Ах, папа, заметила Маша. Зачем же ты пристаёшь? Ты точно купец Водянкин с угощениями. Лая, что говорю? Твоё дело. Это я только при гостях позволяю им на себя тыкать, зашептал мне через стол механизмов Для цивилизации А без гостей не-не Из -не. хама не выйдет, пана Вздохнул сидевший рядом со мной Генерал Цлендой. с Цлендой Свиньяй был, свинья и есть Механизмов мало-помалу напился Вспомнил свою кабацкую старину И задурил Он и кал брался говорить По-французски сквернословил или что Заметил ему его друг генерал Всякому безобразию есть свое приличие «Какой же ты, братец! Безображу не за твои деньги, а за свои! Само левое солнце имею!» «Господа, а сколько вы с меня взяли, чтобы меня в почетные мировые произвести?» На одном конце стола отчаянно заворочился и треснул чей-то стул. Мы поглядели по направлению трески и увидели два больших черных глаза, метавших болги и искры на механизмовы. Эти два глаза принадлежали Зине высокой стройной брюнетке, затянутой во все черное. По ее бледному лицу бегали розовые пятна, а в каждом петле сидела злоба. «Прошу тебя, отец, перестать!» — сказала Зина. «Я не люблю шутов!» Механизм пробка взглянул на ее глаза, завертелся, выпил залпом в стакан коньяку и умолк. «Э-э-э!» подумали мы. «Это не Саша и не Маша. С этой нельзя шутить. Натура недюжинная. Тогос!» И я залюбовался разгневанным лицом, признаюсь, я и ранее был неравнодушен к Зине Она прекрасна, глядит, как Диана, и вечно молчит А вечно молчащая дева, сами знаете, носит в себе столько тайн Это бутыль с неизвестного рода жидкостью Выпил бы, да боишься, а вдруг яд? После обеда я подошел к Зине, и чтобы показать ей, что есть люди, которые понимают ее, заговорил о среде заедающей, о правде, труде, женской свободе. Женской свободы под влиянием шофе переехал я на паспортную систему. Женские курсы я говорил с шаром, строжью раз 10 порывался схватить ее за руку. Говорил, впрочем, искренне и складно, точно передовую статью вслух читал. А она слушала и глядела на меня». Глаза ее становились все шире и круглее. Щеки заметно побледнели под влиянием моей речи. Наконец, в глазах ее почему-то мелькнул испуг. «Неужели вы говорите все это искренне?» Спросила она, почему-то млея от ужаса. «Я не искренне? Вам? Мне доклянусь да вам, что...» Она схватила меня за руку, нагнулась к моему лицу и, задыхаясь, прошептала. «Будьте сегодня в десять часов вечера в мраморной беседке. Умоляю вас, я вам все скажу, все!» И скрылась за дверью Я замер Полюбила, подумал я Заглядывая на себя в зеркало Не устояла Я, я К чему скромничать Обаятельный мужчина, рослый, статный С черной, как смоль бородой В голубых глазах и на смуглом лице Выражение пережитого страдания В каждом жесте сквозит разочарованность И кроме всего этого я богат Состояние нажил я литературой В десятом часу я уже сидел в беседке и умирал от ожидания. В моей голове и в груди шумела буря. сладкой мучительная стоме закрывал я глаза и во мраке своих орбит видел Зину. Рядом с ней во мраке торчала почему-то и одна ехидная картинка, виденная мной в каком-то журнале. Высокая рожь, дамская шляпка, зонт, палка, цилиндр. Да не осудит читатель меня за эту картинку. Ни у одного только меня такая клубничная душа Я знаю одного поэта-лирика, который облизывается и причмокивает губами всякий раз Когда к нему вдохновенному является муза Ежели поэт позволяет себе такие вольности То нам, прозаикам, и подавно простительно Ровно в 10 у дверей беседки показалась освещенная луной Зина Я подскочил к ней и схватил ее за руку «Дорогая моя!» — забормотал я Я люблю вас, люблю бешено, страстно Позвольте, сказала она, садясь И медленно поворачивая ко мне свое бледное лицо Отстраните вашу руку Это было сказано так торжественно, что быстро один за другим Повыскакивали из моей головы и цилиндры и палка, и женская шляпка, рожь Вы говорите, что вы меня любите Вы тоже мне нравитесь Я могу выйти за вас замуж, но прежде всего я должна спасти вас, несчастный Вы на краю погибели. Ваши убеждения губят вас. Неужели, несчастные, вы этого не видите? И неужели вы смеете думать, что я соединю свою судьбу с человеком, у которого такие убеждения? Нет. Вы мне нравитесь, но я сумею пересилить свое чувство. Спасайтесь же, пока не поздно. На первый раз хоть вот, вот это прочтите. Прочтите, и вы увидите, как вы заблуждаетесь. И она сунула в мою руку какую-то бумагу. Я зажег спичку и в своей бедной руке увидел прошлогодний номер гражданина. Минуту я сидел молча, неподвижно, потом вскочил и схватил себя за голову. «Батюшки!» — воскликнул я. «Одна во всем Лохмотьевском уезде недюжинная натура! Ха! Да и та! И та дура! Боже мой!» Через 10 минут я уже сидел в бричке и катил себе домой. В Цирюльне Утро еще нет и семи часов А Цирюльне Макара Кузьмича Блескина уже отперта Хозяин малый лет двадцати трех Неумытый, засаленный, но фронтовато одетый, занят уборкой Убирать в сущности нечего, но он вспотел, работая Там тряпочкой вытрет, там пальцем склопнет Там клопа найдет и смахнет его со стены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 макарушка здравствуй свет говорит он макарку с бичу увлекшимусь уборкой Целуются, ягодов стаскивать с головы шаль крестится и садится Даль ты какая э, говорит он криктя шуткой от гораздо у пруда до калужских ворот как поживаетесь плохо брат э, Горячка была что вы горячка а, горячка!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 Я вас начисто догола, говорит он. Натурально. На тоталин чтоб похож был. На бомбу. Волос гуще пойдет. Тетенька, как поживаются? чего живет себе. А ведь не умаешь принимать ходила. Рубль дали. Так-с, рубль. Придержите ухо-с. Держу. Не обрежь, смотри. Ой, больно? Ты меня золото доргаешь? Это ничего-с.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 В Зладоустинском переулке Его тетка в экономках Хорошая женщина Натурально, всем мы рады, слава богу Через неделю свадьба Приходи, погуляем Да как же это так, Ираст Иванович Говорит Макар Кузьмич Бледный, удивленный и пожимает плечами Как же это возможно Это Это никак невозможно Ведь Анна Ирастовна Ведь я ведь чувств тут не питал Я намерений имел Как же так «Да так, взяли и прозватали. Человек хороший». На лице у Макара кузьмича выступает холодный пот. Он кладет на стол ножницы и начинает тереть себе кулаком нос. «Я намерения имел», — говорит он. «Это невозможно, Ираслевадыч. Я я влюблен и предложение сердце делал». И тетенька обещали. «Я всегда уважал вас, все равно как родители». Стрягу вас всегда за даром Всегда вы от меня одолжение имели И когда мой папаша скончался Вы взяли диван и 10 рублей денег И назад мне не вернули Помните? Как не помню? Помню Только какой же ты жених, Макар? Не ты жених Ни денег, ни звания Ремесло пустяшное А Чейкин богатый? Чейкин в артельщиках У него в залоге лежит полторы тысячи Так-то, брат? Толкуй, не толкуй, а дело уж дело да Назад не воротишь, Магарушка. Другую себе ищи невесту. Свет не к лидам сошелся. Ну, стриги, что же стоишь? Пока Кузьмич молчит и стоит недвижим, потом достает из кармана платочка и начинает плакать. Ну, Ну, чего? Ну, чего? Утешает его Эраст Иванович. «Брось!» «Эх, киревет!» «Слава на баба!» «Ты оканчив мою голову!» «Да тогда и плачь!» «Бери ножницы!» Макар Кузьмич берет ножницы, минуту глядит на них бессмысленно и роняет на стол. Руки в него трясутся. «Не могу!» «Говорит он!» «Не могу говорит он я «Силы моей нет!» «Несчастный я человек!» И она, несчастна. Любили бы друг друга, обещались. И разлучили нас люди недобрые, без всякой жалости. Уходите, ираст Иванович. Не могу я вас видеть. Так э, я завтра приду, Макарушка. Завтра бы стрижёшь? Ладно. Успокойся. А я к тебе завтра пораньше утром. У Ираста Ивановича половина головы подстрижена до гола. И он похож на каторжника. Неловко оставаться с такой головой Но делать нечего Он окутывает голову и шею шалью И выходит из цирюль Оставшись один Макар Кузьмич садится И продолжает плакать потихоньку На другой день рано утром Опять приходит Эраст Иванович Вам что угодно Спрашивает его холодно Макар Кузьмич Да стриги Макарушка Мол головой еще осталось Пожалуйте деньги вперед Задаром не стригусь